Глава 10 Ни минуты покоя. «Серый, что происходит?» — встретил меня брат в зале ожидания. Дарк, стоя у него за спиной, молчал, но взгляд его был вопрошающим. Полина, Цандра, Зена, Пришка — боевой костяк клана. С оружием в руках ожидал дальнейших распоряжений. «Михаил, Дарк, за мной!» — приказал я. «Остальным занять позиции на втором этаже и ждать». «Мидас, мне нужен один универсал оба охотника для прикрытия и полную информацию по разбитой колонии «Серега, ты что, по людям ударил?» — насторожился Михаил. «Теперь люди разные, Миха. Есть нормальные, а есть шакалы. Если с одними можно строить новый мир, то других лучше уничтожить сразу, пока они не набрали силу и не установили свои порядки. Скоро сам увидишь, о чем я говорю. Мидас, где поддержка?» рух «Ожидает у входа. Малые охотники на подходе», — тут же ответил помощник и добавил. «Командир. Семеро противников выжили после удара и сейчас спешно отступают двумя группами. Одну я успею накрыть, а вот вторая почти вне зоны поражения. Похоже, у них была техника эпического ранга и осталась на ходу. Слишком быстро удаляются». «Нам нужен пленный», — произнес я, обращаясь больше к Медасу, чем к группе. «Кого назвал? Не отставать!» «Я постараюсь лишь с краю накрыть ближайшую группу беглецов, но не гарантирую, что там кто-то уцелеет», — прозвучал в ухе голос заместителя. «Плазменные снаряды активной обороны предназначены для уничтожения техники и дроидов. Людям практически невозможно выжить под таким обстрелом». «Прямо из-под земли...» Сразу в нескольких местах посадочного поля в небо выскользнули заряды, больше всего похожие на маленькие голубые солнца, и по дуге устремились в сторону разбитой колонны. «Черт! Километра три бежать! Не успеем!» «Михаил! Идешь вместе с Рухом следом за нами!» «Дарк, мы на мотоцикле!» Принял я новое решение и поспешил к Уралу. «Мидас! Охотники остаются на защите космопорта!» Урал взрыкнул двигателем, и мы с Алексеем выкатили наружу, постепенно набирая скорость. «Черт, как же не хватает визора! Ну почему я лишился его в самый нужный момент?» «Командир, держи направление на левый угол взлетного поля», — скорректировал маршрут Мидас и тут же добавил. «Жаль, что у нас нет военных летающих дронов. Тогда бы никто из колонны не смог уйти». Отвечать я не стал. Смысл орать, когда мотоцикл уже под 80 километров разогнался. «Эх, надо бы опять отсоединить коляску. Ни к чему она». А идея с летающим дроном хорошая. Это в первую очередь разведка. Как вокруг космопорта, так и на выезде. Ну, а если он сможет атаковать, так и вовсе ему цены не будет. Но уверен, такая вещь окажется запредельно дорогой. Далеко впереди и слева загрохотало. Но ничего не видно. Где-то за деревьями. Что ж, надеюсь, Медасу удалось накрыть беглецов. А вот что с другой группой делать? «Защитные наручи у меня хитрые. Я могу некоторое время восполнять потраченные у артефакта эрги и таким образом выдержать больше попаданий. Конечно, если бьют не из эпического оружия, в чем я сильно сомневаюсь. Это ж каким древним и качественным должен быть огнестрел, чтобы иметь столь высокий ранг?» «Командир, в дальней группе выжило два противника», — сообщил Медас. «Один остался на месте, второй только что скрылся в складках местности, системы сканирования не видят его. И я должен предупредить, еще два таких залпа, и мы окончательно опустошим запасы эргов». К этому моменту Урал уже подъезжал к шоссе, и я сбросил скорость, а затем задал вопрос. «Мидас, как далеко до второй группы?» «Сразу за дорогой, 800 метров, если по прямой. Они медленно двигаются, возможно, среди них раненые». «Слишком много помех. Системы сканирования не могут прорисовать четкое изображение». «Тогда мы за подранком и постараемся нагнать беглеца-одиночку. Пусть Рух с Михаилом и Охотниками зажимают группу и попытаются хотя бы одного взять в плен. Это в приоритете. И продолжайте держать меня в курсе». Дорога после удара систем активной обороны представляла жуткое зрелище. Асфальт буквально проплавила насквозь, до гравийной подушки. Машины, преимущественно внедорожники иностранного производства, смяло и большей частью отбросило задорожную насыпь. В этом аду фактически невозможно было выжить, и все же кто-то смог. Что ж, разберемся позже, а сейчас нам бы проехать по краю проезжей части. Вот черт, назад вернемся, сниму коляску, одни проблемы от нее, и займусь установкой толковых модулей. Хороший байк нам точно не помешает». Кое-как проехав добрую сотню метров перепаханного дорожного полотна, мы с Дарком вырвались на простор. Медас за это время успел предупредить, что окончательно потерял беглеца-одиночку, а также сообщил, что группа врагов остановилась в километре от трассы и, похоже, не собирается оттуда уходить. Во всяком случае, в ближайшее время. «Главное, чтобы через портал не сбежали», — подумал я, прибавляя скорость. Увы, ненадолго. Через 500 метров дорога вновь испортилась. Обнаружилась и машина беглецов. Старый УАЗ. «Командир, до раненого вам осталось около двухсот метров», — сообщил заместитель. Он вновь начал двигаться. «Но медленно». Я тут же начал притормаживать и вскоре окончательно остановился. Здесь дорога делала небольшой поворот, градусов в двенадцать, и, похоже, под ранок уходил прямо по асфальту. «Дарк, нам нужно взять живого пленного». Предупредил я товарища, который уже спрыгнул с мотоцикла и приготовился к стрельбе. «Стрелять по ногам?» — уточнил Алексей. «Черт, он нравится мне. Не рефлексирует, делает дело и при этом спокойный, но не тормоз. Побольше бы таких. Если он вооружен или попытается открыть портал», — ответил я. «Все, погнали. Ты справа от дороги, я слева». Раненый был не опасен. Безоружный с окровавленной повязкой из одежды на левых ноге и предплечье. Он медленно ковылял прочь по обочине. При этом опирался на суковатую палку, которую, похоже, подобрал совсем недавно. Он то и дело оглядывался, и я в такие моменты замирал на месте, чтобы меня не заметили. Вообще поведение раненого было странным. Может, он выступает в роли приманки или совсем отчаялся? «Командир! Второй беглец обнаружен», — сообщил Мидас. «Он спешно удаляется вдоль трассы, примерно в полутора километрах от вас». «Черт!» — выругался я. «Ушел, гад». Ну, значит, будем готовиться к гостям. Потому что такие колонны, что мы разбили, не образуются спонтанно. А уж вооружение и украшение на автомобилях вроде черепов, костей и угрожающих надписей такое за день не сделаешь. Тут явно поработали не одну неделю. «Эй, хромоногий, не торопись!» Мой голос заставил подранка остановиться и заозираться по сторонам. «Да не бойся ты, мы тебя не больно убьем!» «Да пошли вы! Зло произнес мужик, показав оттопыренный средний палец. «Сучары конченые!» «Ты не ругайся! Лучше скажи, На хрена свои машины расписали? Как в мире безумного Макса? Кого запугивать собрались, идиоты?» «Таких идиотов, как ты!» Зло выкрикнул мужик, которого мне наконец-то удалось разглядеть. За сорок, морщинистые, половина зубов золотые, на руках видны татуировки. Хм, «Сидельцы, что ли?» поинтересовался я. «Как там называл семён своего хозяина?» «О, вспомнил!» «Вас Седой собрал, что ли?» «Ты знаешь Седого?» взбодрился мужик. «Есть, угадал!» «Шапочно!» «Ты вот что скажи!» «Что ж тебя твой товарищ бросил?» «Вдвоем бы всяко ушли от нас по лесу!» «А кто сказал, что он ушел?» усмехнулся раненый. «Так нам с дронов все хорошо видно!» соврал я. «Ладно, знакомство состоялось!» Теперь можно и о деле поговорить. Сколько вас? Хватит, чтобы вас сок прикончить, тут же огрызнулся мужик. Неправильный ответ. Остановившись, я прицелился и выстрелил из пистолета в ногу противнику. Да, именно противнику. Я это понял еще тогда, наблюдая по монитору за движущейся колонной. А! заорал дважды раненый, грохнувшись на землю. Сука! Вы все сдохнете! Сколько вас? Игнорируя крик мужика, повторил я свой вопрос. «Слушай, ты все равно сдохнешь, так хоть отомстишь тем, кто тебя втянул во всю эту бодягу. Ну, начинай говорить, и я не буду тебя мучить». «Я не знаю. У Седова несколько мест, где он держит мазу. Мы в Романовке остановились». «Что с населением сделали?» — уточнил я. «Кого-то приняли к себе, остальных вслуги записали. Кто-то же должен выполнять грязную работу». «Сколько вас в Романовке?» Скрипнув зубами, задал я еще один вопрос. «Грязную, сука, работу? Белоручки, мать вашу! Рабство возродили? Не зря я приказал уничтожить вашу колонну». «Сейчас, наверное, меньше десяти. Все в рейд выехали». «Про город что-нибудь известно?» откуда связи Связей-то нет. Наши бугры в другом мире встречаются со шнырем от Седого. То там указание раздает». «А ты?» «Почему не использовал портал, чтобы бежать отсюда?» «Так все кристаллы нужно отдавать бугру», — ответил мужик. «А он переправляет их все дому. Взамен мы получаем специальное оружие, снаряжение и прочее. Вот Круглый, наш бугор, имеет защитный амулет, который защитил нас от взрывов». «Круглый? семён Кругликов?» — насторожился я. «Это он сбежал?» «Ты знаешь нашего бугра? Мужик, может, отпустишь меня?» «Столько общих знакомых, а? Разрулим недоразумение еще и...» «Сейчас ты мне расскажешь все. Где в Романовке расположены наблюдательные посты, какой график дежурств, в каких домах поселились ваши, куда определили слуг и в каком месте открывается портал?» «Командир, ты уверен, что мы справимся?» — поинтересовался Дарк, когда мы, заглушив мотоцикл, закидывали его еловым лапником. «У нас нет другого выбора». Такие соседи будут постоянно создавать проблемы, и однажды мы потеряем людей. Лучше сразу зачистить вражеское гнездо. К тому же к нам на поддержку скоро подойдут. А мы пока что. Разведай местность, убедимся, что пленник не соврал. Жестко ты с ним. Я думал, отпустишь. А ты его? Алексей не договорил. Такие, как этот сиделец, не меняются. А у нас тут апокалипсис. Сегодня я пожалею его. А завтра дружки этого сидельца по жизни устроят нам засаду на дороге. «Нет уж, будем чистить окружающие нас земли от грязи». «А простых людей куда?» — продолжил расспрашивать меня Дарк. «А никуда. Пусть живут, как жили. Если проявят себя, возьмем на испытательный срок. Ну а так, каждый сам кузнец своего счастья. Я не нанимался в спасители тех, кто ничего не сделал ради себя. А ты?» «Мне бы себя спасти», — усмехнулся Алексей. командиры я все эти вопросы к чему задаю?» Мне просто понять хочется, с кем проведу оставшуюся жизнь. Ты все правильно говоришь. Я бы лучше не придумал. Эх, знал бы ты, пацан, что я на самом деле думаю. У нас есть минут десять, прежде чем рух с охотниками войдут в поселение. Так что поторопимся. Я бросил последнюю еловую ветвь на мотоцикл. С трех метров ни черта не понятно, что здесь что-то скрыто. Романовка — маленькая деревня, дворов на 40. Между ней и Сенцовкой было чуть больше пяти километров. И для людей Седова она была оптимальным местом для базы. Все же село было намного крупнее, и соваться туда без подготовки было опасным делом. А здесь и полутора сотен человек не набралось, из которых всего с десяток оказались нормальными. Две улицы, пересекающиеся под прямым углом, и единственное крупное здание – поселковый сельсовет в центре. Там обосновали свой штаб бандиты, заняв еще несколько соседних домов. Дозор у них был простым. По два человека на крышах домов в центре, каждая пара контролирует свое направление. И еще одна двойка в крайнем на въезде доме. Вот только все это работало, когда у Укруглого был целый взвод бойцов. А сейчас, скорее всего, все изменилось. Мы не успели. Только подползли к окраине деревни, к ограде огородов, когда раздалась автоматная очередь, сопровождающаяся чьим-то криком, полным бессильной ярости. Кто-то завизжал, но следом раздался одиночный выстрел, и все резко стихло. Первое же моей мыслью было «расстреливают не игроков». Помочь уже не успеем, а вот уменьшить поголовье мразей запросто. «Держись в 50 метрах позади меня, понял?» — обратился я к Дарку. «Да, сохранять дистанцию», — кивнул парень. «Хорошо, и не стреляй, пока я не прикажу». «Все, работаем!» Отдав приказ, задействовал гарнитуру. «Михаил, мы начинаем без вас, так что не зацепите!» «Я слышал стрельбу!» Начал было брат, но я прервал его. «Позже!» Перемахнув через забор, со всех ног рванул вперед. «Если начнут стрелять, выживу точно, защита спасет. Но я сомневаюсь, что сейчас кто-то сидит на крыше. Все веселье происходит в центре, на деревенской площади. Вот там пусть все и останутся. Никто, конечно же, в нас не стрелял». Зато я, пробежав по заросшему травой огороду до угла дома, остановился, чтобы перевести дух, и тут же услышал знакомый голос. «Да вы что, черти, с двумя малолетками справиться не можете! Вытаскивайте их оттуда живее! Или пристрелите нахрен! Нам свидетели не нужны!» «Кругликов, сука!» Обернувшись, я подал Алексею в знак, чтобы он обошел дом с другой стороны и добавил тихо. «Всех, кто с оружием, вали наглухо!» Дарк кивнул и метнулся вправо. «Что ж, пора уже достать этого сученыша, пристылившего моего пса». Вскинув автомат к плечу, я двинулся вперед, огибая дом. Шаг второй, десятый. Вот уже и угол дома. Виден палисадник. Часть улицы, здание конторы напротив. Где же вся компашка? Вот черт! Зеленое сияние портала и чья-то спина, которая прямо сейчас скроется в пробое. «Та-та-та!» — -та! выдал АКР короткую очередь. Пули буквально втолкнули неизвестного в портал. «Вот и хорошо, это точно не жилец!» С другой стороны дома раздалась еще одна очередь, затем вторая, а после полной ненависти голос Алексея. «Сдохни, сука! Мразь! Ненавижу!» Выскочив в палисадник, я одним взглядом окинул деревенскую площадь. «Чисто!» Справа увидел Дарка, стоявшего над телами. Сначала решил, что он всех убил, но заметил внизу шевеление. «Хм! Дарк, что видишь?» Поинтересовался у напарника, наблюдая, как схлопывается портал. «Ушли, суки!» «Всё чисто? Двоих убил! Ещё тут двух пацанов нашёл, эти уроды их прикончить собирались!» «Отводи детей за дом, может, здесь ещё кто-то уцелел», — приказал я, затем связался с братом. «Миха, противник сбежал, похоже. Успели нескольких за трёхсотить, но пока не высовываемся. Ждём вас!» «Мы уже свернули с трассы к деревне. Через минуту будем на месте», — ответил Михаил. Понадобилось еще около пяти минут, чтобы Рух своими системами просканировал Романовку, благодаря чему мы нашли еще одного жителя деревни, укрывшегося в подполье. «Ну что, страдальцы, что о своем будущем думаете?» Поинтересовался я у двух мальчишек-близнецов, 12 лет от роду, и Кузьмы Спиридоновича, 77-летнего деда, бабка которого едва не загрызла своего мужа в день пришествия упорядоченного. Мальчишки, оба русые, кореглазые, по фигуре видно, привыкшие к тяжелому сельскому труду, похоже, натерпелись от кругликовцев. Все лица и руки в синяках, в глазах страх, перемешанный с ненавистью к конкретным людям. Придется поработать с мальцами, чтобы оттаяли. Та да я тут останусь!» — заявил старик, выглядел он для своих лет весьма крепким. И хоть борода скрывает лицо, но глаза не водянистые, ясные, не подвернулись еще старческой пеленой. Да и руки видно, что жилистые, еще способные работать. «Здесь и огород, и соленья. Что мне там осталось жить? Год, может, два, болею я. А вам в наше-то сумасшедшее время хрена такая обуза? И без меня неплохо проживете. Мальчишек только заберите, пропадут ведь оболтусы. Это Машкины сыночки, соседки моей. я б не они, я под жажды помер». «Рассолом-то жажду, не очень утолишь». «Всех заберем», — ответил я. «И кое-что из добра местного прихватим. Машины-то есть в деревне? Хоть какие, главное, на ходу». «В деревне нет. Эти пришлые урки все до чего добрались, все забрали», — ответил дед. «А вот на старой лесопилки мой сынок кое-что успел припрятать. Самому ему это не пригодится уже никогда. Обратился он, как моя бабка». «Что за старая лесопилка?» «Васька, знаешь, где моя старая пасека?» — обратился дед к одному из мальчишек со страхом и любопытством разглядывающих дроида универсала «Еще бы! Я сам, когда увидел эту шагающую махину, первым делом подумал, а что, если он взбунтуется?» «Дед Кузьма, там же давно уже нет ничего!» — ответил мальчишка, которого назвали Василием. «Ну что за молодежь пошла! Только в телефонах своих и сидят!» «Я выходы на десятки километров вокруг каждое приметное место знал», — возмутился старик. «Сергей, у тебя техника-то есть какая? А то я ж пешком не дойду, далековато топать». «Найдется», — улыбнулся я, сам уже обдумывал для себя, как заставить деда переселиться к нам и, главное, сделать его игроком. Мало того, что он всю округу знает, так еще и пасечник, если я чего не припутал Дед не обманул. Техника действительно нашлась. Да какая! Новенький «Красный Белорус» 1300 серии, если верить Кузьмичу, и к нему двухосная телега. На тракторе установлен ковш, что повышало его полезность в разы. Второй техникой, заставивший меня возблагодарить проведение, был армейский Урал с прицепом. потрёпанный, но Спиридонович поклялся, что сын следил за тягачом, и тот прослужит еще немало. Правда, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что техника в хорошем состоянии, так как машина подсветилась у меня игровым предметом. Урал 43001. Транспорт. Редкий ранг. Общее состояние 79%. Год производства. 36 до пришествия упорядоченного. Доступны улучшения 3 из 3 Помимо белоруса и тягача на небольшом огороженном участке нашлась ленточная пилорама, здоровенный дизельный генератор, явно из промышленных, и много чего еще по мелочи. «Откуда такие богатства, Спиридонович?» — поинтересовался я. «Так у меня сын не абы кто. Директором завода в городе работал до того, как попал в аварию. Сбережения были. Вот он и начал сам крутиться. Как мог». «В общем так, Кузьма Спиридонович». «Тебя мы к себе забираем, и даже не вздумай сопротивляться. Места у нас много, вода горячая имеется, туалет теплый. Поживешь, осмотришься, а там глядишь и найдешь себе занятия толковое. Договорились? И болезнь твою поборем. Появились у нас новые методы». «Эк ты, с козырей зашел! А баня у тебя имеется? Я париться люблю!» — хитро улыбнулся дед Кузьма. «Раз надо, значит, поставим и баню», — ответил я, улыбнувшись. Я и сам любитель погреться, да веничком похлестать себя. Но раз согласен, то давай показывай, что с собой заберем». Спереду ночь поехал один, за рулем белоруса, увозя с заимки ленточную пилораму, которую мы с помощью руха и тракторного ковша погрузили в прицеп. Михаил взял на себя грузовик и мальчишек. Ну и малые охотники, разумеется, с ним в кузове. Тяжелый дроид-универсал двинулся в голове колонны, а мы с Дарком поплелись в хвосте на мотоцикле. Полезного в селе обнаружилось мало. Только то, что в спешке не успели забрать с собой бандиты. Огорчило лишь то, что я не получил ни одного очка для повышения уровня за раздолбанную вражескую колонну и захваченную базу. Увы, но Кругликов не смог или не осмелился взять под контроль локацию деревни Романовка, а может имел запрет на такое действие от Седова. Так бы мне перепала намного большая награда. В отличие от Семёна я не раздумывал ни минуты, когда мне предложили присоединить поселение к своей собственности. Пусть я пока что не смогу здесь ничего контролировать, зато точка выхода в наш мир будет заблокирована, как для чужаков, так и для уродов, подобных круглому. Так что я получил все же свои 200 очков, 5 улучшенных и два редких кристалла, а также 50 КСО. Шутка ли? Редкое задание присвоит локацию родного мира. Так мы ехали назад, нагруженные всяческим добром и озабоченные будущим нашего дальнейшего существования. Еще нам предстояло очистить дорогу и создать пару рвов с автоматическими подъемниками или чем-то похожим, чтобы к нам больше не смогли подъехать вот так, свободно, даже если будут на бронетранспортере. «Командир, у меня приятные новости!» — раздался в ухе голос Мидаса, отвлекает от мрачных мыслей. «На территорию космопорта только что вышел отряд из трех человек, и Цандра утверждает, что знает их, — говорит, — Это люди майора Сизова. «Сука! Да когда же все это закончится?» — воргался я, знаю что меня никто не услышит. Думал, приеду, отдохну, высплюсь как следует. Но нет, кто-то всемогущий решил, что я недостаточно, устал.